Сейчас глаза человека в легком костюме были лишены этого выражения, но мне отдаводилось его видеть. Те же мешки под глазами, чуть обрюзглые щеки, мясистые губы, которые, если вглядеться, были пригнаны одна к другой, как пара кирпичей, туже спутанную прядь волос, свисавшую на не очень высокий квадратный лоб. Под портретом было написано в кавычках. Я слушаю сердце народное. И подпись Вильли Старк. Я видел эту фотографию в тысячи разных мест, от дворцов до бильярдных. Кто-то крикнул: "Здорово, Вильли!" Хозяин помахал правой рукой, приветствуя неизвестного почитателя. Потом он заметил у дальнего конца стойки высоковытощивые малярика. на внешностью напоминавшего вяленую алинину, обтянутую дубленой кожей, в джинсык и с вислыми усами, какие встречаешь порой на снимках кавалеристов генерала Форреста. Натан Форрест, генерал армии Конфедератов, прославившийся смелыми кавалерийскими рейдами по Тылам Северян. Хозяина